Глава 36. Адам Морган. Я прозвонил половину списка, но безуспешно. Никто ничего не слышал о Николасе Миллере. Я решаю сделать перерыв и наливаю себе виски. Мой графин пуст, но рядом с ним стоят две полные бутылки скотча, любезно принесённые Сарой. Я наливаю двойную порцию, залпом выпиваю её, а затем наливаю ещё одну. Медленно потягиваю напиток, пока разжигаю огонь. На улице ещё светло, но мне наплевать. Я задёргиваю шторы и делаю дом настолько тёмным, насколько это возможно. Теперь только камин даёт хоть какой-то свет. Это то, что я чувствую прямо сейчас. Мрак, безнадёжность. Просто жду, когда пройдёт моё время. Делаю глоток. Возможно, чем медленнее я буду пить, тем медленнее будет проходить моё время. Я сижу так добрых 20 минут, погружённый в депрессию. Таков мой конец. Единственная ошибка разрушила мою жизнь. Разве это справедливо? Насколько всё это справедливо? Есть много вещей, которых я заслуживаю, но тюрьма или казнь — ни одно из них. Думаю, это та жизнь, которую я выбрал. Это тот путь, по которому я решил пройти. Вот так. После того, как виски проникает в кровь, я пытаюсь позвонить Ребекке и попадаю на голосовую почту. «Привет, Ребекка, это Адам». Я уже закончил почти половину списка и ничего. Надеялся, что вам повезёт больше. Прямо сейчас у меня перерыв, но скоро я продолжу. Если хотите прийти на ужин, не стесняйтесь. У меня в морозилке есть пара стейков. В любом случае, поговорю с вами позже. Я заканчиваю сообщение. Это приглашение на ужин, вина выпитого виски. Делаю ещё один звонок, гудки идут и идут, а потом появляется голосовая почта Сары. «Привет, Сара, это я, Адам. Я думал о тебе. Я скучаю по тебе. Пожалуйста, позвони мне. Я люблю тебя, Сара». Я замолкаю и даю отбой. Наверное, она слишком занята, чтобы перезвонить мне. Я звонил ей раньше, и она отвечала. Я знаю, что в пятницу вечером произошло что-то странное, но полагал, что это был приятный момент. Думал, что начался прогресс. Я не прикасался к коробке с уликами, которую она принесла. Я всё ещё думаю, что за смерть Келли ответственен кто-то из её прошлого. Если кто-то убил человека, которого я люблю, я никогда не простил бы этого. Никогда. Я подождал бы, пока у меня не появится возможность отомстить, даже если на это уйдут годы или вся моя жизнь. Я искренне верю, что это сделал брат Грега. Это единственное объяснение. С другой стороны, это может быть Скотт. Мне нужно снова поговорить с ним и по-настоящему прочувствовать его. В прошлый раз он застал меня врасплох, но на этот раз я буду готов. Я должен проверить, смогу ли уговорить его прийти в дом. Может быть, Сара тоже будет здесь, чтобы прочитать его мысли. Это всегда было её даром — читать людей. Однако она не делала этого всё то время, когда я встречался с Келли. Возможно, она потеряла хватку. А ещё эта фотография. Кто мог нас видеть, Скотт? Или, может быть, кто-то из его близких? Входная дверь открывается и закрывается. Входит мама. Она одета в длинное чёрное пальто и туфли на каблуках. Ставит на кухонный стол две сумки с продуктами. «Почему здесь так темно?» Сразу же спрашивает она, раздвигая все занавески и впуская поток сияющего света. Я щурюсь и тру глаза, вставая с дивана. «Господи, мам, ты не можешь жить в пещере!» Она возвращается на кухню и начинает распаковывать сумки. Я складываю список телефонных номеров в груду бумаг и следую за ней на кухню. Не хочу объяснять про Ребекку и про моё дополнительное расследование. Мама задаст миллион вопросов и будет настаивать на помощи. «Чем ты сегодня занимался?» «Выполнял кое-какую работу». «Что принесла?» «Просто кое-какие угощения, всякие закуски, сыр-косичка, шипучки, йогурт». Всё твои любимые детские вкусности. Сегодня у меня есть хорошие новости. Она прекращает суетиться, её глаза загораются. Они снимают обвинение? Что, нашли настоящего убийцу? Нет, мам. Мой агент работает над сделкой по моей книге. Мамина волнение спадает. Она открывает сырную упаковку и протягивает её мне. Хлопает меня по плечу улыбается. Вместо того, чтобы очистить сыр... Я просто откусываю кусочек с конца. «Это всё говорит само за себя. Это здорово, мам». Он говорит о семизначной сумме и экранизации. «О, милый, это удивительно. Я горжусь тобой. Твой отец тоже гордился бы тобой». Мама крепко обнимает меня, но я не уверен, что она вправду так думает, учитывая мою ситуацию. «Чем ты занималась?» «Ходила по делам. Поговорила с несколькими адвокатами». «Зачем?» убедиться, что у тебя наилучшая возможная защита. Оказывается, каждый адвокат, с которым я разговаривала, соглашался, что Сара более чем квалифицирована. Не знаю, верить ли их словам. Вероятно, это просто связано со всей шумихой вокруг расширения прав и возможностей женщин в наши дни. Мама, остановись. Хотя я удивлена. Я думала, адвокаты жадные до денег охотники со скорой помощью. Но ни один из них даже не был заинтересован в том, чтобы взяться за твоё дело. По их словам, это безнадёжно. Но это только потому, что они не знают моего сына. Она нежно щиплет меня за щёку. Это обнадеживает, саркастически говорю я. Я знаю, что ты не виновен, медвежонок. Невиновные люди не попадают в тюрьму. Она заканчивает раскладывать продукты. Это совсем не так. Есть некоммерческая организация, которая помогает оправдывать ошибочно осуждённых людей. Как бы ты ни было, ты не попадёшь в тюрьму, так что тебе не придётся беспокоиться об этом. Я прослежу, чтобы Сара покончила со всем этим как можно скорее. Мама открывает газировку и протягивает её мне. Так вот, я просто зашла, чтобы завести кое-какие продукты, прежде чем уеду из города. У меня есть обязательства, от которых я не могу отказаться. Но я вернусь завтра. Она целует меня в щёку и выходит из дома. Я открываю одну конфету и откусываю. Сок вытекает наружу, пробуждая все мои вкусовые рецепторы к терпкому сладкому вкусу. Именно таким я запомнил его в детстве. Дожёвываю остатки, возвращаюсь в гостиную, и беру список телефонных номеров. Я должна разобраться с этими цифрами. Невинные люди действительно попадают в тюрьму, но я не буду одним из них. я беру трубку и начинаю набирать номер.